Не на двадцать, а на пятнадцать. Но что-то хорошее-то в нем было. Да ничего подобного. Сюша то с ним и жила, потому что он ей квартиру снимал. Она сама с Украины. Да помогал материально. А так, нахрен он ей сдался? С ее-то внешностью она бы себе кого угодно могла найти. А ведь он еще и женат был, подлец. А разве Оксана об этом не знала? Ну как же не знала? когда она сама мне об этом рассказывала. Жену я его, правда, не видела, врать не буду. Может, она до сих пор и не знает, что ее муж завел шашни на стороне. Скажите, а у Оксаны не могло быть врагов? — Какие враги? О чем вы? — женщина даже всплеснула руками. — Такая хорошая, красивая, вежливая девочка. Это из-за него ее убили. Не сомневайтесь, за этими новыми русскими всегда какие-нибудь темные дела водятся. А поклонники у нее были? Вот этого не знаю. Но я ее никогда ни с кем не видела. С такой твердой убежденностью заявила дама, словно бы речь шла не о юной содержанке, а о непорочном создании. «Ну хорошо», — вздохнул Прижогин, отметив про себя, — знаменитую женскую логику основанную на пресловутой женской солидарности все мужики сволочи а мы из за этого страдаем тогда последний вопрос вы сегодня видели в своем подъезде или около него каких нибудь незнакомых людей а как же не видеть видела победным тоном заявила собеседница и как раз незадолго до того Как это все и случилось. Я в лифт входила, а они из него выходили. Сколько их было? Двое. И вы можете их описать? Отчего ж не смогу. Двое их было. Кожаные куртки. Бритые. Рожи бледные. Глаза злые. Молодые да ранние. Лет по двадцать с лишним каждому. Минуту, минуту. Заволновался Леонид Иванович и полез в карман пиджака. «Вот взгляните, не было ли среди них этого типа?» И он передал ей фотографию старшего лейтенанта Швабрина, которую позаимствовал из его личного дела. Женщина внимательно присмотрелась, а затем с явным разочарованием покачала головой. «Нет, такого не было. Вы уверены?» Ну. Вообще-то я их только мельком видела, когда в лифт входила. Но нет, кажись, не было. Помню еще, что один был повыше, второй пониже. Да еще накурили в лифте. А, так вы еще у моего мужа спросите. Он же целый день возле нашей машины ковыряется. она у подъезда стоит. А где сейчас ваш муж? Да дома сидит. Пойдемте, я вас провожу. Вместо того, чтобы обрадоваться, Прижогин ощутил легкое разочарование. Богатый опыт сыщика неумолимо свидетельствовал о том, что первый, легко найденный след, как правило, оказывается ложным. Хотя его проверка порой отнимает немало драгоценного времени. За это время подлинный след или остывает, или исчезает навсегда. Однако проверка каждой версии – дело обязательное, и ничего тут не поделаешь. Вслед за женщиной он вышел на лестничную площадку. Неподалеку от лифта курил огромный, гладко выбритый мужик, лет пятидесяти или чуть старше, слоснящийся от избытка здоровья физиономии. Он был одет в тренировочный костюм и домашние шлепанцы. «Вот, Федя!» «Следователь хочет с тобой поговорить», — представила его жена. Мужик кивнул и уважительно пожал Прижогину руку. Из квартиры донеслась переливистая трель, и жена побежала к телефону, оставив их одних. «Что вы думаете о своей соседке?» — первым делом поинтересовался Леонид Иванович. «А что о ней думать? Шлюха еще та!» Энергично заявил мужик, сплюнув на кафельный пол. За это и поплатилась. Ага, а вот это уже мужская логика, — подумал Прижогин. — Могу себе представить, как он уживается со своей женой. — Почему вы так решили? — Да что, этого не видно, что ли? Вся такая из себя накрашенная, фыр-фыр, нос задирает. А вот мужик ей, кстати, попался хороший. «Вы были с ним знакомы?» «Не сказать, чтобы знакомы. Пообщались однажды, он мне помог тачку наладить. У меня свечи отсырели, так он подарил запасной комплект и даже денег не взял». «Понятно. Ваша жена сказала, что вы сегодня весь вечер провели у своей машины. Было дело, карбюратор забарахлил, так я масло решил поменять». Вы видели двух незнакомых молодых парней, входивших в ваш подъезд или выходивших из него? Видел, как входили, как выходили, не видел, отлучился за сигаретами. Можете описать? Да черт знает, я как-то особого внимания не обратил. Ну, молодые, это точно. Оба в кожанках стриженные. Не стриженные, обритые. В духе классического украинского анекдота возразила жена, снова появляясь на лестничной площадке. — Какая нахрен разница? — отмахнулся муж. — Главное, что не потлатые. Один повыше, другой пониже. — А чего еще? — и он вопросительно посмотрел на следователя.